Религиозно-философские концепции тела в разные исторические эпохи. Вопрос о душе и теле. Первобытный человек. Русский философ Лосев в своем труде «Мифология греков и римлян» писал, «Начальный период первобытного мышления весьма интересен. Человек здесь еще не выделился из природы. В нем еще очень плохо отчленяется «я» и «не я». Человек здесь еще не осознает себя более или менее самостоятельной субстанцией, но скорее только атрибутом или, попросту говоря, одним из внешних признаков природы. Речь идет о мистической логике. Как понимать мистическое? Как единство видимого и невидимого мира, когда события видимого мира каждый момент зависят от сил невидимого. Прологическое мышление, согласно французскому антропологу Леви Брюлю, предполагает, что первобытные общества имеют свой, присущий им, тип причинности, отличающийся от европейских принципов абстрактного мышления. Мы приходим к заключению, что это мышление не повинуется исключительно законам нашей логики, что оно, быть может, подчинено законам, которые не целиком имеют логическую природу, пишет Леви Брюль в книге «Сверхъестественное в первобытном мышлении». Антрополог дал определение и еще одному понятию первобытного мышления — это закон сопричастия. То, что мы называем опытом и последовательностью явлений, отнюдь не находит у первобытных людей сознание, готового просто их воспринять и склонного пассивно подчиняться полученному впечатлению. Напротив, Сознание первобытного человека наперед заполнено огромным числом коллективных представлений, под влиянием которых все предметы, живые существа, неодушевленные вещи или орудия, приготовленные рукой человека, мыслятся всегда обладающими множеством мистических свойств. Следовательно, первобытное сознание, чаще всего совершенно безразлично относящееся к объективной связи явлений, обнаруживают особую внимательность к очевидным или скрытым мистическим связям между этими явлениями. Источником этих ассоциаций, предопределяющих восприятие первобытного человека, служит отнюдь не опыт, и против них последний совершенно бессилен. Существовала разработанная известным английским этнографом Тайлором теория, когда-то пользовавшаяся большим авторитетом, да и ныне сохраняющая много сторонников. Она строится на предположении, что у первобытных людей существует понятие о душе или о духе, похожее на наше. Душа является сущностью, которая одушевляет, которая отделима и которая переживает. Это носитель личного существования, индивида. В книге «Первобытная культура» Тайлор писал, «С незапамятных времен люди старались понять, Что составляет разницу между живущим и мертвым телом? Что составляет причину бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти? Они задавались вопросом, что такое человеческие образы, появляющиеся в снах и видениях. Наблюдая эти группы явлений, древние дикари-философы, вероятно, сделали вывод, что у каждого человека есть жизнь и есть призрак. То и другое, видимо, находится в тесной связи с телом. Жизнь дает ему возможность чувствовать, мыслить и действовать, а призрак составляет его образ или второе «я». И то и другое таким образом отделимо от тела. Жизнь может уйти из него и оставить его бесчувственным или мертвым, а призрак показывается людям вдали от него.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 и даже вещей, овладевать ими и влиять на них. В противоположной концепции Леви Брюля у древнего человека не было личного существования индивида в силу действия закона сопричастия. Этот закон сопричастия вполне соответствует концепции отца психоанализа Юнга о коллективном бессознательном. Первобытное мышление настолько не похоже на мышление современного европейца, что до конца познать его просто невозможно. Мистицизм и алогичность средневековья мало чем отличается от первобытного мышления, а закон сопричастности соотносится с концепцией коллективного бессознательного юнга. Рефлексия же и саморефлексия намного моложе первобытного мышления и являются порождением античности, классическую эпоху. В книгах Тайлора приведено немалое количество фактов, касающихся того, как первобытные люди воспринимали нетелесную субстанцию, то есть душу, а воспринимали они ее исключительно через тело. Душа у древних народов всегда представлялась как нечто материальное и демоническое. Будучи ученым колониальных времен, Тайлор разделял расы на высшие и низшие. К низшим расам он, в частности, относил коренной народ острова Тонго, танганцев. Точное описание вещества души можно найти у низших и высших рас в виде поучительного ряда определений. Человеческая душа, по мнению танганцев, есть более тонкая или воздухообразная часть тела, которая оставляет его внезапно в минуту смерти. Это нечто вроде благоухания и эссенции цветка по отношению к более грубым растительным волокнам. По мнению древних, душа состоит из тонкого вещества, недоступного зрению и осязанию, или как бы связанного с быстро движущимся воздушным телом. В классической философии можно найти следующее мнение Пикура. Те, кто говорят, что душа бестелесна, говорят бессмысленные вещи, потому что она не могла бы ни делать, ни чувствовать, чтобы бы то ни было, если бы имело такие свойства